Глава тринадцатая, большинство участников которой устраивает страшный шум, но некоторые разговаривают в полголоса. В канон ежегодного традиционного праздника Кассиопеи на больших эмпиреях произошла сенсация. В Порт прибыл без всякого приглашения проездом из Зурбагана в Эдинбург, огромный... Международный симфонический оркестр под руководством дирижера князя Грегори фон Нофиру Герг. Сторонники выхода на международную арену в Сенате ликовали. Вот они результаты последней победы над финским банановозом со счетом 105-3. Если уж прибыли музыканты, значит, ждите теперь... Какую-нибудь знаменитую футбольную команду «Манчестер Юнайтед» или «Сантос», а то и «Ленинградский Зенит». Толпы жителей столицы собрались вокруг отеля «Катамаран», который заселяли музыканты. Музыканты всем понравились. Рослые, плечистые, с сизыми носами, с серьгами в ушах они Легко несли в татуированных руках футляры со скрипками, виолончелями, фаготами, контрабасами. Поразила всех внешность дирижера. Черная сирийская борода, рыжие кудри, темные очки, закрывающие пол лица, треугольная шляпа с плюмажем, фигура десятиборца, огромная узловатая дирижерская палочка, величиной с пальцу Геракла. Крепкие ребята, сказал Нуфнути, кучи лучшему легоперу Вселенной Рико Сили. Они стояли в первом ряду и разглядывали музыкантов. Может, вызовем их на болоножный поединок, спросил Сила. Неплохая идея, проговорил Нуфнути, и вдруг схватил легопера за плечо. Рико! Смотри, смотри, кто среди них? От автобуса. К отелю шел крепкий, загорелый мальчик с целой охапкой медных тарелок в руках. Рядом с ним, нагруженный барабанами разных калибров, двигался высокий, стройный мужчина с длинными волнистыми волосами, с усами и бородкой. — Это Геннадий! — проговорил Викко Сила. Значит, молчи! — шепнул Нуфно Геннадий уже заметил их. Подойдя ближе, он намеренно уронил тарелки и быстро сказал нагнувшемуся синатру «После захода солнца ждите меня возле памятника дедушки, ждите столько, сколько понадобится, рядом со мной, друг!» Едва последние музыканты скрылись в отеле, из окон грянула искрометная музыка Россини. «Репетируют!» — умиленно говорили в толпе. Ассирийская борода и шляпа с плюмажем мелькала в окнах. Нестройное пени крики, хохот и булькани летели из отеля. Официанты сбились с ног, поднося в номера лошадиные дозы горного дубника. Потом послышался мощный храп, перекрывающий музыку рассинь. — Спят или репетируют? — недоумевали в толпе. — И спят! «И репетируют!» — говорили знатоки. Во второй половине дня Геннадий нанес визит мадам Накамура-Бранчковской. «О, Джейн!» — протянув руки, сияя своей самой очаровательной улыбкой, воскликнула дама. «Как я рада видеть вас вновь!» «Мистер Ричард боги сказал мне, что вы решили посвятить себя борьбе за свободу моего народа. Он очень высокого мнения о вас. Это немало, мой мальчик. Но не будем о политике». Она меня мало интересует, я лишь сочувствую патриотам. В это время в комнату вошла Доллис. Она хмуро посмотрела на Геннадия и буркнула. — Ты снова здесь? — Доллис, как ты нелюбезна! — пожурила ее мадам. — Джин проделал такой большой путь, чтобы вновь увидеть нас. Как здоровье вашей бабушки, Джин? — Спасибо, мадам. Бабушка и ее брат шлют вам самый сердечный привет. О вас много говорят в наших кругах. О вашем Розарии ходят просто фантастические слухи. На последнем уикенде граф Чарли Барлетт Эстерхази-младший, ну, тот самый, что отличился в океанской гонке на яхте клубника, читал ваши стихи из журнала «Лестница». А несомненно, Грейс, княгиня Монако, увидев ваш снимок в журнале, сказала, что, по ее мнению, ваш род восходит к древнейшим французским фамилиям. На комура От волнения даже покрылась красными пятнами и вроде бы закатилась, на секунду потеряла сознание. Но как попал в Англию журнал Лестница, пролепетала она. Это я привез его, мадам. Внутренних хохоча с полупоклоном, ответил Геннадий. А, Джин, а мой друг, совсем уже расплылась в благостной стоме будущая королева. Но в это время в парке послышались мужские голоса, и она пружинисто вскочила. Глаза ее ссузились, движения приобрели привычную хищную гибкость «Извините, мой друг, у меня сейчас заседание правления фирмы, мы увидимся завтра на празднике Кассиопеи. Вы, конечно, знаете, что это будет очень интересный праздник», — добавила она многозначительно и вышла. Посмотрев в окно, Геннадий увидел буги, Мезераблиса, Чанга и Латифудо, идущих идущих полей к дому. Собранные вместе эти господа оказались персонажами страшного сна. Ненавижу всю эту банду, сказала за его спиной Доллис. Он обернулся и увидел, что девочка смотрит на него нахмуренным злым взглядом. Что за чушь ты болтал матери о французских фамилиях? проговорила она. И вдруг схватила Геннадия за руку. — Знаешь, кто моя мать? Знаешь — Знаешь? Долис передернулась, как от судороги. Лицо ее исказилось. — Она преступница. — Ты что-нибудь узнала? — быстро спросил Геннадий. — Очень многое. — Она преступница. Она хочет поработить наш народ, отдать его в кабалу иностранцам. Я все знаю. И если ты из их банды, иди доноси. — Здесь нельзя говорить, — сказал Геннадий. — Давай выйдем в парк. Но они уселись на краю большого круглого бассейна. Ветви Вавилонской ивы надежно скрывали их. Здесь доли, сволнуясь и чуть не плачь, — рассказала Геннадию все, что он давно уже знал. Оказалось, что она случайно услышала разговор своей матери с мамисом, а потом и многое другое противоречивые чувства раздирали девочку еще бы ведь она привыкла любить свою мать и даже преклонялась перед ней перед ее красотой и умом сейчас когда ей открыла страшная правда она не знала что предпринять высказать матери все в глаза убежать из дому может быть покончить с собой она никогда не видела своего отца погибшего во время цунами капитана дальнего плавания. Но была уверена, что если бы он был жив, он не дал бы матери скатиться к преступлению. С горечью слушал Геннадий исповедь своей маленькой подружки, столь похожей на гордую ленинградскую чемпионку Наташу Вертопрахову. Это был ветреный, тревожный вечер. Пятна кроваво-красного заката, сквозившего сквозь ветви агавы и юки, северных пальм итальянских сосен, ливанского кедра и японской вишни, филодендрона, благородного лавра, колыхались на глади бассейна. — Этот бассейн сообщается с морем? — спросил Геннадий. — Да, через подземный тоннель. Машинально ответила Доллис, глядя прямо перед собою остановившимся взглядом. Там есть решетка, фильтр. Решетку можно поднять? Стоит только нажать вон ту кнопку внизу. Геннадий избежал по ступенькам к самой воде, нажал кнопку и несколько раз негромко позвал Чаби, Чаби, чакерс После этого он засунул голову в воду и несколько раз позвал друга ультразвуком. Ты не спятил, Джим? ⁇ спросил изумленный Долис. ⁇ Слушай, Долис! ⁇ Сегодня решительный вечер. Многое зависит от нас, от тебя и от меня. Слушай меня внимательно. И он рассказал ей обо всем. О том, как он попал в плен на остров Карбунку о своей поездке в Лондон, о коварных планах на комора бранчковской и об откровениях Ричарда Буги. — Значит, я не ее дочь? — тихо проговорила Долис. — Значит, все эти годы я была для нее только игрушкой? Значит, никакого отца капитана у меня не было? Геннадий давно уже заметил, что по бассейну кругами ходит чакерс. Врожденная деликатность, вероятно, мешала бывшему сержанту прервать разговор девочки и мальчика. — Долис, ты должна узнать, о чем сейчас совещаются заговорщики. Опасность угрожает не только Оукпорту, но и нашему научному кораблю. — Алеша Попович, готова ты на это? — спросил Геннадий. — Да. — решительно ответила девочка. — После двенадцати ночи я буду ждать тебя на львиной лестнице свизным у тебя будет один мой друг чаби долис вздрогнула из воды высунулась лукавая круглолобая физиономия дельфина привет гена хрипло сказал чаби по русски но как тебе бабушка лондон Ужас с него с какой шум а чаби познакомься это долис очень приятно мисс — Будешь связным, Чаби, тут большие дела начинаются. — Да я уже слышал. Можешь на меня рассчитывать. Кстати, генок, привет тебе от ваших ребят. Я с ними на прошлой неделе болтал. — Ну как они? — с волнением спросил Геннадий. — Да все в порядке. Работают по плану. Хорошие мужики. И Рикошетников — настоящая морская душа. — и верестейщев, и шлейердовейка этот всякое видал. И помполит хрящиков всегда найдет нужное слово, и барабанчиков, телескопов, и что характерно, Генок, не унижают эти ребята твоего человеческого достоинства, вот что характерно, понимают нашего брата. При этих словах Геннадий особенно остро почувствовал, Как не хватало ему все это время его друзей, с которыми сам черт не страшен. И однако предаваться размышлениям времени не было. Он встал и сказал, «Долис, Чаби, друзья, готовы ли вы бороться до конца за идеалы свободы и справедливости? Готовы?» В один голос ответили дельфины девочка. — Давайте скрепим нашу дружбу и клятву рукопожатием торжественно, — сказал Геннадий. — За немением рук предлагаю потеряться носами, — смущенно проговорил дельфин. Мальчик и девочка наклонились и потерлись носами о влажный клюв морского человека. — Да ну вас, ребята, — пробормотал Чаби, — в такие минуты плакать хочется. Луна спряталась за голову Серхо Филимоныч Страттофудо, когда Геннадий по водосточной трубе спустился на Сенатскую площадь. Огромная тень памятника закрывала половину площади, и в этой тени за неосвещенными окнами маленького кафе мерцались сигаретки эмпирейских легоперов. — Геннадий! — бросились к нему сенатор Куче, рекосила и... Тумуран Джечкин, как мы рады снова видеть вас, потомка нашего памятника в добром здравии! Спокойно, друзья. Сейчас не время для сантиментов. Жестко, сказал мальчик. Есть у вас оружие? Есть, — гордо ответил Джечкин. Шпаги, абордажные сабли, двухствольные пистолеты, пики. Мы очистили весь национальный музей. Геннадий только... Усмехнулся, вообразив себе вооруженные таким образом войска, сражающиеся против Ричарда Буги. — Ну, хорошо. — Оружие у вас будет, — сказал он. — Ответьте мне только на такой вопрос. Сможете ли вы за два часа достать двадцать четыре скрипки? «Шесть виолончелей, шесть контрабасов, десять труб, семь флей, три кларнета, две арфы, пять габоев, четыре волторны...» «С волторнами у нас плохо», — прикинул сенатор куче. «Я достану волторны», — решительно заявил Рико Сила. «Прекрасно», — сказал Геннадий. «Теперь слушайте, друзья». Через час Геннадий соскользнул по громоотводу прямо ко входу в отель «Катамаран». В отеле все шло по плану. В зале ресторана Джон Грей, силач повеса, накачивал товарищи по оружию. Он стоял посредине огромного стола, размахивал большим, как флаг, империйским велюром и пел. — Пока он на белом свете деньжатыми разит, солдат в лихом берете всегда вот и сыт. Все для тебя несложно. Покуда ты солдат, твой нож не дремлет в ножных, кулак твой волосат, а по надежно в швейцарском банке спят. Захмелевшие ланскнехты бизоньями глотками восторжно ревели, а принципа надежно в швейцарском банке спят. Официанты по знаку Джона Грея вкатывали все новые бочки несравненного горного дубника. Они были изумлены поведением международных музыкантов, но так как прежде никогда международных музыкантов не видели, то полагали, что так они себя и должны вести, эти международные музыканты. — Эй, чертенок! — закричал геннадию Папст. — Иди сюда! Ну-ка глотни этого бальзама! Завтра ты исполнишь свое соло-пиккало, а, чертенок! Он склонил Геннадию свою дремучую рожу и вдруг прослезился. — Не зови меня, пожалуйста, гориллой Дженни. Очень тебя прошу не зови. Разве я похож на гориллу? Разве у меня такие руки, как у гориллы? Разве у меня такие надбровные дуги? — Именно такие, сэр, — сказал Геннадий. — Ну, хорошо. Допускаю руки, дуги, — хныкал папст. — Ну разве умеет горилла разговаривать, а, Джинни? Ведь не умеет же, а... — Умеет, — сказал Джин. — Горилла разговаривает не хуже вас, сэр. — Как? — Горилла умеет разговаривать, — взревел папст. Он встал и пошел вдоль стола, взывая к товарищам. — Ребята, горилла, оказывается, умеет разговаривать. Слыхали новость? Горилла умеет... В конце стола он свалился. Через час и все музыканты оркестра, включая солистов-фиртуозов, были готовы. Официанты с большим трудом оттащили гастролеров в номера. Начался немыслимый концерт. Храп, носовой свист, стоны, дьявольский хохот и бредовые выкрики слились в потрясающую симфонию. Тогда Геннадий и Джон Грей взялись за свое дело. Им нужно было закончить его, пока не явился с совещанием маэстро Грегори фон Ноферогерк. Во внутреннем дворе гостиницы возле пожарной лестницы уже ждали лига во главе с Рико Силой. Хозяин гостиницы, левый полузащитник дублирующего состава, был предупрежден. Геннадий и Джон Грей заходили поочередно во все номера и везде делали свое дело. Работа была уже почти закончена, когда друзей застигли в коридоре звуки быстрых шагов и веселые голоса. Скрыться было негде. Джон Грей прислонил к стене футляр с контрабасом и на всякий случай сунул руку в карман, где у него всегда лежал пружинный нож. Голоса приближались, и вот из-за угла коридора появилась группа людей, впереди которой крупным командирским шагом шла никто иной, как родная, личная, неповторимая бабушка Геннадия Мария на Стратафонтова. Первым желанием Геннадии было, не раздумывая, броситься в объятия родному человеку. Вторым желанием было немедленно спрятаться за футляр контрабаса, что он и сделал. Бабушка, его бабушка на больших имперяях уму непостижимо, как она сюда попала. Ну что это? Рядом с бабушкой, отставая на шаг, шествует своей застывшей улыбкой генеральный консул Старжен Фиц. А за ними несколько ленинградских, явно ленинградских девочек. И среди них Долис. Вернее, не Долис, а самая настоящая Наташа Вертопрахова. а Дальше группа почтенных имперейских и советских граждан. И отец Наташи, доктор геологических наук Вертопрахов и огромный. Ленинградский поэт Борис Горошкин. Уж не снится ли это ему? Уж не галлюцинация ли это? Уж не результат ли это нервного напряжения?» Из-за контрабаса Геннадий услышал голос Наташи. «Девочки, посмотрите, как похож этот бледный красивый музыкант на Джона Грея-силача по весу. Бонсуар «Бонсуар, мадемуазель!» — быстро ответил бледный красивый музыкант. Геннадий схватил Джона за штанину. В полном смятении чувств провел Геннадий всю ночь на львиной лестнице. Тревожно вслушивался он в каждый шорох, вглядывался в темные воды бухты. Ни Долис, ни Чаби Чакерс не явились.